Из записок Андрея Новикова «Ноябрь 2055 года. Москва». Ранним вечером я, выйдя из библиотеки, стоял на углу Трубной площади, соображая идти к гостинице через Петровский бульвар и Тверскую или прогуляться переулками. Погода была так себе. С низкого неба сыпалась ледяная крупа, брусчатка покрывалась прозрачной корочкой льда. Гололёда я не боялся. Фабрика Скороход выпускала специальную зимнюю обувь вроде галош, обеспечивающую стопроцентное сцепление по типу мушиных лап. При должной сноровке в них можно даже бегать по стенам, если суставы и связки выдержат. Светили сквозь голые ветви лип приятного теплого тона фонарей и что-то мне подсказывало, что ближе к ночи пойдет крупный мягкий снег. Кстати, И здесь метеорологи оставались точно такими же гадателями по внутренностям животных, как и в древнем Вавилоне. единственно известные в истории случаи 90% точности прогнозов погоды для дальней авиации приходятся на 1941-1945 годы. Без спутников и прочих новомодных штучек синоптики ВВС почти не ошибались и п 8 и 4 бомбили Берлин без помех со стороны облаков. Правда, по приказу товарища Сталина, за ошибку в прогнозе тогда карали, как за саботаж. Может быть, отсюда и результат? И моральные стимулы иногда важнее даже объективных обстоятельств. А вообще говоря, глобальные прогнозы тоже не оправдались. Мне приходилось не раз читать, что ждет нас в будущем. И парниковый эффект, и озоновые дыры, и таяние полярных шапок с неизбежным затоплением половины суши. Климат же здесь, пройдя какие-то непредсказанные циклы, вновь вернулся к состоянию первой половины прошлого века. Господин Ньюман, услышал я за спиной мягкий голос, обернулся. Два очень хорошо одетых, в скобках по-здешнему, мужчины, в длинных крапчатых пальто. Неизвестно, каким образом сумевшие приблизиться ко мне незамеченными в скобках «разве из ближайшей подворотни только что выскочили» стояли так, что возможная попытка сопротивления исключалась почти начисто. Да я и не собирался, хотя кое-какие хитрые способы, неожиданные и для этого времени, у меня имелись. Что вам угодно? В данном случае вопрос, заданный по-английски, был уместен. «Нам угодно передать вам приглашение?» от весьма уважаемой и почтенной особы встретиться для беседы. Они, как здесь повсеместно принято, говорили по-русски, невзирая на национальность собеседника. Как в наше время, американцы везде говорили по-английски. Лично мне это прибавляло уважение к параллельным соотечественникам. И прикидываться непонимающим тоже было глупо. Наверняка сотрудникам спецслужб, а что ребят принадлежали именно к ним, я не сомневался. Нетрудно проверить мою библиотечную карточку. Я только спросил, скорее в виде шутки, особо которого пола имеется в виду. Для меня это слово больше ассоциируется с женским. Стоявший слева, в руки в карманах парень, только коротко хмыкнул, а другой, наверняка старший по званию должности, совершенно спокойным, даже назидательным тоном пояснил, Что в упомянутом мной смысле данный термин тоже употребляется, но одновременно означает лицо, занимающее высокое положение и пользующееся уважением. Венциносная особа, например. «Так меня что, приглашает на беседу царь? Что вы умный, мы и так знаем, поэтому дурака валять как бы и незачем». Неожиданно ответил тот, кто стоял слева. А я было подумал, что это просто не претендующий на самостоятельную роль опер. Жене позвонить можно, спросил я помятуя об, об общепринятых правах человека. Нынешняя же Россия, как я знал, относилась к числу весьма правовых государств. В принципе, возражений нет, звоните. Встретили, мол, коллег-историков, с которыми завязалась интересная дискуссия на тему аналогичных исследований, и приняли приглашение продолжить ее в приватной обстановке. Что именно такими словами говорить? Не без иронии осведомился я, а вдруг... Господи, сэр Эндрю, вы что-то плохое не иначе подумали. Нет, у нас не Китай. У нас так не делается. Как вы захотели, так и скажите. Если желаете, можете и по-другому. Пистолетик ваш, кстати, можете при себе оставить и телефончик тоже. На самом деле, побеседуете с тем, кто вас пригласил. Долго ли, коротко, мы не знаем. И отправитесь домой. Возможно, с большой для себя выгодой. Совсем немного подумав, я им поверил. Все равно ведь... Если что, выстрелить я первым всегда сумею. И они, в свою очередь, если потребуется, найдут способ взять меня тепленьким там и тогда, когда им заблагорассудится. Главное же, из отеля ни девчатам, ни Сашке никуда не деться. В чужое время, в чужой стране четыре пистолета, не защита против организованной силы, хоть государственной, хоть криминальной. Отнюдь не завязывая глаз, меня проводили совсем близко, буквально через дорогу, трехэтажному дому стиле модерн вплотную примыкающему правой стеной к ограде действующего рождественского мужского монастыря. Пока шли, я впереди один, свободно, сопровождающий чуть позади уступом, изображая ничем не связанных случайных прохожих. Я все пытался сообразить, к какой категории служевого народа относятся эти ребята. Ни армейцами, ни бандитами они не были, это однозначно. 70 лет не такой срок, чтобы сменились у русских людей психотипы. Если мы с Сашкой, попав на 64 года назад, вполне успешно изображали царских жандармов, сумели обмануть таких асов сыска, как Агранов и Трелесер, то и 70 лет вперед ничего принципиального в натуре людей не изменили. Но в то же время эти парни принадлежали к организации, которая с детства прививает определенные черты характера и динамические стереотипы. Сирич набор автоматических двигательных реакций на изменения внешней среды. Вы же всегда отличаете манеру переключать скорость на автомобиле у опытного водителя и у новичка, вчера получившего права. А я могу это сделать в отношении любого человека в любой ситуации. Так вот, по известным мне аналогам, я, скорее всего, причислил бы моих конвоиров к выпускникам или императорского морского или пажеского корпуса, заведений, куда принимали детей, уже имеющих отличное домашнее воспитание с 8-10 лет и выпускали в 19 отполированными, отточенными человеческими экземплярами, пригодными на любое профессиональное применение и в то же время знающими, что такое честь, совесть и иные неосязаемые чувствами звуки. Вот и эти. При том, что из прочитанных здесь документов я отнюдь не извлек фактов, говорящих о наличии в России развитого слоя природных аристократов, скорее здесь имело место процветающее буржуазно-демократическое общество, по типу больше всего напоминающее не что-нибудь, а Финляндию известных мне лет но и потомков хороших фамилий, включая многочисленных членов императорской семьи, в скобках, да правнуков последнего царя включительно, уцелело немало по причине чуждого большевистской огалтелой кровожадности победившего и сыра меньшевистского режима. Мы поднялись по широкой двухмаршевой лестнице, похожей на то, что украшало холл московской резиденции Левашова. Помещение, куда меня провели на короткое время оставили одного, производило несколько странное впечатление, очевидно отражая неординарную личность его хозяина. Во-первых, я никогда не понимал пристрастия некоторых людей к чересчур просторным комнатам, если это, конечно, не дворцовые залы. Вот и кабинет, где я оказался, в скупках, а это был именно кабинет, хотя и с элементами монашеской кельи, был прямо-таки огромен, совсем немного меньше, чем у Сталина в Кремле. Площадь метров под 80, высокие, очень высокие сводчатые потолки, стрельчатые окна с начищенными медными приборами, тяжелые светло-шоколадные шторы из рытого бархата, приличных размеров иконостас в углу и горящая лампада. Вдобавок пахнет свечным воском и совсем чуть-чуть ладаном. Богомольный, видать, человек здесь обитает, но не аскет. Скорее наоборот, весьма богатый, умеющий и любящий своим богатством пользоваться. На полу громадный, темных оттенков ковер с очень длинным ворсом. Под потолком хрустальная люстра с длинными подвесками на просторном письменном столе лампа филигранного бронзового литья с глубоким зеленым абажуром. Почти все простенки заставлены старинными книжными шкафами, до верхних полок которых можно добраться лишь по тут же стремянке. На свободных от шкафов стенах Бархатные планшеты в резных рамах, на которых посверкивали золотом, драгоценными каменьями и разноцветной эмалью многие десятки орденов, российских и иностранных. Коллекции, судя по всему, стоит сумасшедших денег. Я хоть и не успел рассмотреть ее внимательно, но в глаза сами бросились несколько орденских звезд высших степеней, в том числе Андрея Первозванного и святого равноапостольного князя Владимира, и вроде бы командорский крест Мальтийского ордена. А если это не коллекция, а фамильные реликвии, тогда хозяин персона крови немыслимой глубизны. Через одно из окон я увидел дом, в котором неимоверно давно жила Ирина, куда она привела меня однажды в южном зимнем вечером, с чего, собственно, и началась вся эта история. От воспоминаний неожиданно защемило сердце, опять накатило тоска по былой, бесследно потерянной жизни, совпадение ли просто или недоступный пониманию намек, что я очутился так близко от судьбоносного места. Только я хотел подойти поближе и попытаться по содержанию библиотеки в первом приближении оценить личность ее хозяина, когда ли от меня шкаф повернулся на петлях, оказавшись обычной потайной дверью. По привычке фиксировать всякие мелкие штрихи и детали, я сначала обратил внимание на уходящую вверх винтовую лестницу, что находилась в полутемном коридорчике за дверью, и уже потом переключился на выходящего из нее человека. Как говорят не муд, но и далеко не стар, не тучен, но и не худ. Рост тоже вполне среднего. К особым приметам можно было отнести аккуратную, начинающую сидеть бородку испаньолку, шрам, рассекающий пополам левую бровь, и едва заметную хромоту тоже на левую ногу. Одет в безукоризненно сидящий строгий костюм из ткани цвета ружейной стали. Мужская мода на моей земле последние сто лет ходит по кругу. В основном варьирую ширину брюк и форму лацканов. Здесь тоже сохранилась эта закономерность. Костюм представительного господина вполне нормально смотрелся бы годуэток в 1970 -м. и туфли почти нормальные, только на мой вкус слишком тупоносый и каблук высоковат. Пока он подходил, я молча смотрела на него, не прямо в глаза, а примерно на край уха, и изображал на лице вежливое недоумение. «Здравствуйте, мистер Ньюман», сказал человек мягким голосом приятного баритонального оттенка и протянул руку. «Меня зовут Георгий Михайлович. Хозяин этого дома и ваш покорный слуга. Вы не в обиде на форму приглашения в гости? Конечно, приличнее было послать вам визитку с соответствующей надписью, но так уж получилось. Присаживайтесь». Я с интересом ждал жеста, который может сразу многое прояснить. «Если бы хозяин сел за стол, а мне указал на кресло напротив, Но он этого промаху не допустил, указав на два кожаных кресла у окна. Курите, если курите. Коньяк? Вино? Ну, думаю, мужик, ты по всему из аристократов. Новых или старых не суть, важно. Давай, колись по полной программе. Не возражал бы против бокальчика брюта Голицынского. В этом мире по причине краткости власти большевиков большинство налаженных хозяйств разрушить не успели в том числе и массандровское виноделие. Все оно вскоре вернулось в хозяйские руки. Никаких проблем. Георгий Михайлович отдал короткую команду в аккуратный, чуть больше спичечного коробка переговорничек. Буквально через пару минут один из давешних молодых людей внес ведерко со льдом и торчащим из него укутанным фольгой горлышком. Прямо как в первоклассном ресторане. Отпили по глотку, посмаковали неповторимый вкус. Исключительно люблю брют. В студенческие годы модно было изображать из себя эстетов. Вот и сначала пил через силу, потом втянулся. Да, так часто бывает. А вы что, заканчивали? Естественно, Оксфорд. Как опять поколение поколений предков до меня. Зачем я врул? Кем бы ни был, этот господин генералом здешнего МГБ, в скобках, да, так почтенное ведомство здесь и называется, никакой фантазии. Или резидентом очередной системы, или даже авторитетом преступного мира. Он или уже знает, что никакого Ньюмена не существует, или узнает это через столько минут, через сколько захочет. Тогда и пойдет настоящий разговор. А зачем тянуть? И, исходя из того, что вы тоже принадлежите к здешнему высшему обществу, никто из нас не араб, и не японец, позволю себе прямой вопрос. С кем имею честь беседовать? И обозначьте причину, сделавшую возможной столь приятную для меня встречу. Ваш русский исключительно хорош. Даже при том, что всякий культурный человек на Западе более-менее знаком с нашим языком, ваше владение им виртуозно. Я скромно развел руками и кивнул знак благодарности за комплименты. Словарь Даля почти наизусть знаю. Брал уроки по методу глубокого языкового погружения. Много вращался среди членов русских колоний в разных странах, да и в Москве бывал. Вот и результат. Кроме труда, нужны и способности. Я вот тоже говорю на пяти языках, но на всех с акцентом. Не умудрил Господь. К месту ввернутая или случайно вырвавшаяся фраза из церковного лексикона вместе с другими штришками наводила на интересную мысль. Хозяин же продолжал тем же ровным, доброжелательным тоном, проигнорировав заданные мной вопросы. «В Москве бывали, конечно, инкогнито, а причина? Вот же змей! Отчего вы решили, что инкогнито?» Да ведь по учетам въезда-выезда вы не проходите. И паспорт швейцарский всего третью неделю как получили. До этого, значит, другим пользовались. Питомцы Итана обычно природные англичане. С именем своим и национальностью гордятся. без крайней нужды подданства не меняют. Вы случайно не из коронованных особ? Будете? Мезальянс там? Или еще какая история? Вроде как у российского великого князя Александра Михайловича во времена последнего царствования. Эту историю я тоже знал. Двоюродный брат Николая Второго как бы украл и продал на сторону фамильные бриллианты, за что и был суслан Ташкент, и он многих прав и привилегий члена августейшей семьи. О чём и сообщил собеседнику, не отказав себе в удовольствии привести несколько малоизвестных пикантных подробностей. «М-да, вы ещё более укрепляете меня во мнении. Историк вы настоящий, да это и раньше было ясно. В библиотеке вы работали всерьёз». Для прикрытия легенды такого углубления в тему не требуется. Еще раз благодарю за очередной комплимент. Из ваших слов следует, что вы работаете в российской контрразведке. И в весьма немалых чинах. В обосновании своей проницательности я обвел взглядом помещение, покачал бокалом с остатками вина. Но в чем причина вашего ко мне интереса? Даже если у меня есть еще и другое имя и паспорт. Нынешние же подлинный Вряд ли российские законы столь строги, что регламентируют и данную ситуацию. Ни в коем случае. Просто этот вопрос заинтересовал меня в частном порядке. Правда, у вашей жены и спутников паспорта все же... Но я не скажу, что фальшивые. Бланки абсолютно подлинные. Однако получены, наверное, в особом порядке. Что, впрочем, остановил он движение руки мою попытку тут же ответить, также не может интересовать российские власти, к которым я к вашему сведению, не принадлежу. Ну и, слава богу, ответил, я раскуриваю сигару. Так зачем вы взяли меня под колпак? Как вы сказали? Интересное выражение никогда не слышал. Хотя смысл ясен, отвечу. Но несколько позже.